Страница 110. Глава вице-адмирал Головнин. Продолжение. Приехав в Петербург, прямо из деревни, и не имея в столице ни родных, ни знакомых, молоденький сирота-моряк чувствовал себя одиноким. Страница 111. Товарищи его в праздничные и вакационные дни разъезжались по домам, чтобы провести свободное время в веселом кругу друзей и родственников. Головнин же не знал этих развлечений. Труд, учения, размышления были его забавой и отрадой. Он усердно, даже после классов, учился французскому и английскому языкам, читал книги, сам задавал себе вопросы. Одиночество детских лет придало его характеру твердость и самостоятельность, которые остались уже его качествами на всю жизнь. Года между тем шли. После первых успехов молодого гордомарина на поприще морского дела, минуло тринадцать лет. Продолжая усердно служить во флоте, Головнин постепенно заслуживал себе одно отличие за другим и своим глубоким знанием морского дела, рвением к службе, усидчивую прилежностью и, наконец, с необыкновенными дарованиями, приобрел себе довольно громкую известность как отличный моряк. Ряд блестяще выполненных им военно-морских поручений выдвинул Головнина из массы других офицеров. Но со свойственной ему скромностью он далеко еще не считал свое морское образование оконченным и охотно воспользовался в 1801 году возможностью уехать в Англию для пополнения своего морского образования и приобретения больших знаний и опытности в морском деле. По прибытии в Англию он неутомимо занимался высшими науками по своей части, пользовался уроками первостепенных профессоров и, обогатившись теоретическими сведениями, поступил на действительную службу в Британский флот. Послужив на разных кораблях в разных частях света под начальством знаменитейших в то время английских адмиралов, Головнин в 1806 году вернулся в Россию. Страница 113-я. На 112-й странице вице-адмирал Головнин. Портрет. Вскоре по прибытии его ожидало новое отличие. Головнин был назначен командиром шлюпа Диана, отправляющегося в кругосветное плавание. Пока шлюп вооружался к дальнему плаванию, Головнин усердно работал над книгой «Военные морские сигналы для дневного и ночного времени». Диана, между тем, Приготовилась к экспедиции, и 25 июля 1807 года Головнин пустился в первое свое кругосветное путешествие, которое долженствовало быть для него и славно, и ужасно. Главным предметом экспедиции шлюпа Диана были географические открытия и описи в северной части Великого океана, преимущественно в пределах России. после продолжительных остановок в Копенгагене и порт смути Диана отправилась в путь и останавливалась только у острова Святой Екатерины при берегах Бразилии, чтобы запастись нужную провизией. Головнин намерен был достигнуть Камчатки Тихим океаном, обогнув мыс Горн. Встреченные жестокие бури заставили его спуститься к мысу Доброй Надежды с тем, чтобы, исправясь, и, освежась там, плыть на Камчатку уже вокруг Новой Голландии. На мысе вместо отдыха ожидал его плен. Вследствие разрыва между Россией и Англией, начальствовавший Капской станции английский адмирал вынудил Головнина не уходить из залива без разрешения, грозя в случае несогласия его на это предложение свести экипаж на берег как пленный и держать шлюп под английским караулом. Так прошло несколько месяцев. Головнин, не видя конца своему плену, решился при первом случае уйти из залива и плыть прямо на Камчатку. Затея была нелегкая, так как Диана была поставлена в самом дальнем углу залива возле адмиральского корабля и окружена многими другими кораблями и фрегатами, мимо которых непременно должна была проходить. Страница 114. Кроме того, на Диане все паруса были отвязаны и вдобавок на судне. Ни офицеры, ни команда не имели ни куска свежей провизии, а сухарей было очень мало. Для успешного преодоления всех этих препятствий требовалась большая решимость и столько же благоразумия и предусмотрительности. Долго не было случая, благоприятствовавшего исполнению намерения Головнина, и только 15 мая 1808 года Головнин решился привести свою затею в исполнение. В половине седьмого часа вечера в этот день, при нашедшем тогда сильном шквале с дождем и туманом, Головнин велел отрубить канаты и на небольших парусах пошел в путь. Едва успела Диана переменить место, как состоявшего недалеко судно тотчас в рупор дали знать на вице-адмиральский корабль о вступлении пленного шлюпа под паруса. Диана, между тем, быстро двигалась вперед. Офицеры, гардемарины, унтер-офицеры и рядовые все до одного работали на Марсах и Реях. В десять часов вечера шлюп был уже в открытом океане. таким образом кончилось задержание или лучше сказать арест дианы на мысе доброй надежды намерение головнина было скорее удалиться к югу плыть в больших широтах прямо к востоку и обогнув новую голландию не проходя на виду ее берегов пройти между нею и новой зеландией идти по восточной стороне нового гебридкого архипелага и пройдя между ново Филиппинскими или Каролинскими островами править прямо к Камчатке. Расстояние было велико, время коротко, а главного провианта, сухарей, немного. Так что он принужден был производить команде менее двух третей регламентной порции. Но план его удался во всем по его желанию. Страница 115. День и ночь Диана несла всевозможные паруса. Офицеры и нижние чины были неутомимы. Головнин заходил только на остров Тану, один из новогибридских, на котором со времен Кука не бывал никто из мореплавателей, и 23 сентября благополучно прибыл на Камчатку. За благополучное совершение многотрудного путешествия Головнин был награжден орденом святого Владимира IV степени, получив уже прежде того 26 ноября 1807 года на 31 году от рождения Орден Святого Георгия за 18 морских компаний. Путешествие на Диане описано самим Головниным. Оно содержит в себе разные полезные наставления для мореходов, и сверх того в нем заключается весьма любопытное описание мыса Доброй Надежды в 1808 и в 1809 годах, описание острова Тану, Замечания об острове Святой Екатерины и прочее. Две зимы с 1809 по 1810 и с 1810 по 1811 года Головнин провел на Камчатке. В это время он объехал весь полуостров и собрал много любопытных замечаний об этом отдаленном крае. Замечания эти заключаются в сочинении его... «Двукратное зимование в Камчатке и плавание к северо-западным берегам Америки». Страница 116. В мае 1810 года он вышел из Авачинской губы и отправился к северо-западным берегам Америки для описи и чтобы отвезти значительное количество хлеба в колонии российско-американской компании, которые, по имевшимся сведениям, должны были терпеть большой недостаток в хлебе. В 1811 году возложено было на Головнина описать Южные Курильские острова, Шантарские острова и Татарский берег. В течение лета 1811 года он занимался этим делом. Результаты помянутых трудов он напечатал в 1819 году под заглавием «Сокращенные записки флота» капитан-лейтенанта Головнина, о плавании его на шлюпе Диана для описи Курильских островов в 1811 году. Во время этой описи остановился он у острова Кунашир в заливе, населенном японцами, и намеревался налить себе свежей воды и запастись дровами. Японцы были тогда, Озлоблены против русских за нападение на их берега, сделанный за несколько лет до того командирами двух судов российско-американской компании. Они заманили Головнина в крепость, где захватили его и бывших с ним на берегу Мичмана штурмана Хлебникова и четырех матросов, связали их по рукам и по ногам самым бесчеловечным образом и под сильным караулом влекли несчастных пленников Четыре недели через города и селения до города Хакодате. Там посадили их в небольшие клетки, поставленные в темном сарае каждого особа, и через семь недель мучительного заключения привели в город Мацмай. Близость моря внушила пленникам мысль спастись бегством. Зная трусость японцев, они надеялись овладеть одним и стоявших близ берега, или лежавших на берегу судов, и на нем достигнуть Камчатки. Страница 117. Все, кроме муры согласились на это отчаянное предприятие, которое, однако, не увенчалось успехом. На девятый день скитания поверхом гор и в глубинах оврагов японцы их окружили и привели обратно в тюрьму.